Генерал озадаченно хмыкнул. Озадаченно, потому что мой перл оказался для него совершенно неожиданным. Он ожидал надрыва, горячего возмущения, страстного спича, но не такой спокойной лести. «Да ты хоть понимаешь, что у меня в ротах по пятнадцать 20 человек? Да такую оборону немец пальцем может прорвать!» — Бумага, папирос, а не оборона. — И вы собираетесь существенно изменить ситуацию, сделав в ротах по 18-25? Несколько картинно изобразил удивление. Поинтересовался я. Генерал насупился. Я же спокойно продолжил. — Вы сами только что сообщили, что моя информация, в которую изначально все отказывались верить, оказалась правдой. И вам не нужно подразделение, способное на такое? Генерал еще сильнее насупился и отодвинул свой котелок. — А если тебя у меня заберут? Да ты понимаешь, что твое подразделение — это единственный резерв в масштабах, ну, считай, всей армии? — Нет в армии больше таких полнокровных батальонов. Нет. Да полков с такой численностью раз-два и я несколько мгновений рассматривал генерала, даже не соображая, как на это реагировать. С таким, черт, эгоизмом то назвать то было сложно, я еще не сталкивался. Впрочем, в его позиции был свой смысл. Во всяком случае, в этот момент и в этой по армии. Но надо было что-то отвечать на его вопрос. Я задумался а затем даже усмехнулся мысли, пришедшие в голову. — По-моему, — вкратчиво начал я, — капитан государственной безопасности Бушманов развернул большую работу среди моих людей и... Я сделал паузу и одарил генерала многозначительным взглядом. Я бы создал капитану все условия для работы, но потребовал бы от него максимальной тщательности И до точности в деталях. Генерал несколько мгновений смотрел на меня, а затем в его глазах зажегся веселый огонек. Ну да, пока капитан не убедится в полной благонадежности личного состава, а в этом генерал после того, как информация полностью подтвердилась, уже не сомневался, трогать батальон и прекращать расследование вроде как и нельзя. «А ты шельмец, капитан!» — генерал рассмеялся. «Ну и шельмец! Нет, ну только гляньте на него!» Когда я вылез из кузова попутки, добросившей меня до батальона, вокруг тут же собралась целая толпа. Люди молча стояли и смотрели на меня. Я поправил ремень, окинул их взглядом и усмехнулся. Командиры подразделений ко мне. Хватит, отдохнули. Будем составлять расписание занятий. И над перелеском вознялся воздух дружный рев нескольких сотен глоток. Ура! А вечером ко мне подошел кабан. Я сидел на поваленном пне. Товарищ капитан, дозвольте обратиться. Садись, шабарин, обращайся. Я вот о чем, товарищ капитан. Начал он несколько издалека. Сдается мне, чем-то вы очень насолили товарищу капитану Бушманову. Уж очень он под вас копает, и уже накопал. И чего же, поинтересовался я? Да много всего. Например, что товарищ лейтенант Сокольницка немцев лечила, и что вы с тем немцем... Вместо того, чтобы расстрелять, очень мило побеседовали, а потом отпустили. И вообще, всех пленных фашистов велели лейтенанту Сокольницкой подлечить, да и потом отпустили. — Нет, вы не подумайте, — вскинулся он, — я-то могила, и наши всем вам этим в глаза пеняют, не дай бог. — Да мы и сами, ну, когда Головатюк с Иванюшиным в реде ходили, они же точно так и делали, только... Боюсь я, товарищ капитан госбезопасности, все это против вас повернет. Я усмехнулся. Пусть попробует, но за информацию спасибо. Хоть буду знать, в чем он меня обвинить хочет. Это мы завсегда, — расплылся в улыбке Шаварин, а затем, быстро оглянувшись, приблизил свою голову к моей и, снизив, голос на два тона зашептал. — А ежели вам еще какие мысли в голову придут, то вы, товарищ капитан, только намекните. Я неодобрительно покачал головой. — Эх, шабарин, шабарин. Он слегка смутился. Да я че, товарищ капитан, я ж ничего. Это я на всякий случай. — Ну, если только на всякий случай. Слегка поддразнил я его. — хотя столь ярко продемонстрирована преданность грела. — Точно так, товарищ капитан! — расплылся в улыбке кабан. — И, товарищ капитан, мы тут уже почти вычислили, какая сука на вас бушманова напряла. А вот это отставить я тут же посерьезнел. То есть оперативную, так сказать, работу можете довести до конца, но больше ни-ни и вообще шабарин. У меня к тебе просьба. — Какая, товарищ капитан? Живо откликнулся он. — Дальше все может повернуться по-всякому. Так вот, дай мне слово, что не будешь торопиться. То есть... — Там поймешь, — отрезал я. — Просто в любом случае не торопись. Жди моей команды. Кабан задумался. — Ай, ежели, к примеру, вас поблизости не окажется? «Я рано или поздно появлюсь, уж можешь мне поверить». «Так как?» «Не вопрос», — серьезно кивнул шабарин. На том и порешили. А на следующий день я стал случайным свидетелем одного разговора. За прошедшие несколько дней у моих ребят появилось много приятелей и знакомцев из полка, в расположении которого мы стояли. И часто вечерами... Эти знакомцы приходили в гости к моим орлам. Почесать языки, поменяться чем-нибудь, да просто поломать глаза на новые лица. Я как раз шел мимо небольшой купы кустов, за которой расположилась подобная группа. — развалившись на траве, несколько развязанно заявил какой-то боец. — Я в вашем батальоне ни за какие коврижки служить бы не стал. Эван как вас гоняет, шкура клочьями слазит. — И дурак? — отозвался другой голос в ответ. Я присел на пенек и заинтересованного вострелуши. Это чья дурак-то? — А вот скажи мне, ты энту войну-то пережить хочешь? — Ну, ты и спросил. — А вот я тебе скажу, что у тебя, милок, это вряд ли получится. — А с чего бы так? А вот смотри, за кустами зашебуршало. Вон на тот пенек, видишь? Ну да. А теперь гляди. За кустами гулко зазвенел воздух, как будто кто-то с силой метнул камень. Считай. Раз, попал. Два, опять. Три, четыре, пять. А теперь, Надка, сам попади. Буду я еще с тобой в игрушки играть. Это вы вон все... — Нет, сломаетесь, к не глянешь, все в бирюльки играйте. — Что, струсил? — Да пошел ты. — Ну, хорошо. Если ты хотя бы два раза из пяти в тот пень попадешь, я тебе пузырь поставлю. — Да вы же не пьете все. — Опаньки. Разговор становился для меня все интереснее и интереснее. Резкое сокращение тяги к употреблению алкоголя считается одним из самых ярких признаков первого уровня антропрогрессии. Это не означает, что люди полностью отказываются от спиртосодержащих напитков. Нет, просто перестают чувствовать от их потребления тот же уровень удовольствия, который чувствовали раньше. «Это что же, у меня весь батальон уже побывал там, а я ни сном, ни духом?» Да пьем, пьем, только не любим. Это как это? В голосе второго собеседника ясно чувствовала созадаченность. Да тебе-то какое дело? Я ж тебе бутылку поставлю, а не сам ее вылокаю.